Глава пятая. Близнецы. Волеи случае двух генералов его величество занесло в скверный городишка. Если, конечно же, случае можно назвать предложение Джона Норейса срезать путь. Они оба находились с раннего утра в седле, надеясь добраться до Бакенгема до того, как непогода в конец озвереет. Да плевать мне, фыркнул Норейс. А вместе с ним то ли поддакивая, то ли передразнивая, фыркнула и лошадь. Не те уже годы. Ты как-то рановато превратился в сварливого старикашку. Усмехнулся Фрэнсис. Какие твои годы, Джонни? Понятно, почему вы с Ландбергом спелись. Цокнул Норрис. Кстати, от него снова ни слуху, ни духу. Дрейк пожал плечами, на что Джон Лука выухмыльнулся. Еще бы ты разболтал чего об делешках ваших. Сплелнул Норрис. Не с теми ты дружбу водишь. Он наглый, больно. А по мне он славный малый, да и я предпочел бы в команде иметь наглых парней, которые его прямстве переборют даже буйное море. Михель как раз из таких, ответил Дрейк. И уж точно в море ему равных нет, и вода скачет ему на встречу. Вот это слова Михеля как пить дать. Я угадал? спросил Джон. Угадал, спокойно уступил Фрэнсис. Скачет ему на встречу, ну говорю, два сапога, замотал головой Норрис. Не все так своих жён любят, как ты, море. Неодно ну раз вам там вода навстречу скачет, то, конечно, о чём мечтать, как не о дельце, которое на нас возложено. Конечно, раз так, то о чём ещё мечтать? Но не мне. Ясно тебе. Найду способ отделаться от этого всего. Вот увидишь. Неужели ты на суше не скучаешь? Удивился Фрэнсис. Уж лучше поскучаю на суше в объятиях женщин, лёжа в тёплой кровати. Мечтательно затянул Норейс. Они в засаленном протёртом гамаке, который качается туда-сюда, так и подманивая кошмары, что нас всех возьмёт и хлопнет морской дьявол. Я скучаю на суше, пожал плечами Фрэнсис. Не могу и нет, нет, да попрошу кого-то спеть шанти про очередного пьяницу, которого побрить борзавой бритвой. Да всё равно не то, если нам не подпевают волны. В портах смотрю на юнг с сияющими глазами. Мальчишки совсем Пати сбежали из отцовского дома без всякого ведома и дозволения. А как не бежать, если слышишь зов этого старика с бородой из седой пены, зова океана. Так много отдал, чтобы вновь впервые выйти в море. Это пьянит, мой мальчик, и похмелье не даст потом нашататься праздно по берегу. Никак не привыкну к вашей этой придури, едко бросил Норейс. Вот уж не прогадали, кого надельце ставить главным. Люди выше головы прыгают ради дельца, как ты выразился, заметил Дрейк. Ну ты-то точно выше головы прыгнул, капитан, рассмеялся Джан. Похвально, Фани, весьма похвально для тебя. Твой старик и твои 100 братишек не бысь у шамбы не поверили, слушая, что мол их Фани нынче капитан, и какого дельца. Ты и правда можешь гордиться собой. А что до меня, заслуг перед короной у меня полна. Чёрт, дорога совсем расплылась. Нам сюда, прочь со основной дороги. Если по карте смотреть, то длиннее, но а вернее верь, говорил Джон. Старик Норрис бывал в этом городе, знает эти места. Тут дороги еще куда не шло. Ты уверен? Хмурый спрашивал Дрейк. Уже льет как из ведра, того гляди грянец сильнее. Не самое славное времячко, чтобы хитрить. Ах ты мнительный пройдоха, оскорбился Норрис. Да я эту дорогу знал как свои пять пальцев, пока ты голодранец. Чайк отгонял от хозяйского товара. Будет он ещё сомневаться. Чёрт с тобой, отмахнулся Дрейк. Давай уже какой-нибудь дорогой ехать. Моросящие дожди, точно услышав страшное предсказание, и впрямь осмелели и решили обрушиться плотной стеной на путников. Канавы быстро переполнились, и дороги размылись, и даже скверный городок оказался настоящим спасением для Джона Норайса и Фрэнсиса Дрейка. Когда они переступили порог гостевого дома, горячий воздух дыхнул им в лицо. Дождь давно сплотил постояльцев, да и простых бродяг под своей крышей, и появление новых гостей осталось попросту незамеченным. Запах гарри мешался с общим шумом, поднимающимся по большей части от одного стола, где играли в карты. Фрэнсис прям много оживился, увидев, как эта скверная с виду заведенница пышет веселым пьяным смехом. Как вдруг раздался резкий выстрел. Пуля влетела в балку в нескольких шагах от вошедших. Щепки отлетели и попали в глаз Нориса. Хоть Джон ворчал и злостно проклинал всё вокруг, даже Дрейка, который попросту стоял рядом в момент неприятной случайности. Но Рис отделался малым. Глаза обильно слезились от душного горячего воздуха и пышного выдыхания гари, доносящегося от большой печи, от которой размазывались следы золы. И пока Джон мучился, Адриек смотрел на своего друга настолько сочувствующим взглядом, на какой был способен, а способен он был не то, чтобы на особо многое. Долговязый пройдоха в халшевой рубахе, залитый тут и там пятнами жира, радостно кричал, размахивая чем-то в руке: "Ровно, ровно по середке!" Кричал он ртом, в котором недоставало многих зубов, что и слышалось в его присвисте, возникающем при разговоре. Френсис отвлёкся от Нориса и от его обильно слезящихся глаз, которые Толстяк продолжал неошидно растирать кулаком. "Ты глянь, как ровно", продолжалось пьяное лекование. Дрейк проследил за этим беззубым пьянчушкой, который кинул то самое знамя, которым так радостно размахивал, на стол картёжников. Сидящие за столом обернулись и согласно наблюдали за происходящим. Лишь один юноша стоял Опершись одной ногой о бочку, которую использовал как стол, Дрейкс сумел разглядеть сквозь устало сгорбленные спины трофей, а именно, карту бубнового туза, простреленного чётко посередине. Единое и согласное поднятие жестяных кружек с пенящимся пивом быстро выдало и стрелка. Тот самый юноша, который всё ещё стоял в голове стала, и отдав пистолет сидящему по правую руку с широкой самодовольной улыбкой, принимал оказанные ему почести. Все внутри Фрэнсиса оживилось при виде этого скудного заведенница, в котором очевидно велась игра и не одна, а правила придумывались на ходу. И этот выстрел, который встретил поздних гостей, был как раз очередным условием. Усталость как рукой сняла, в то время как Джон нисколько не разделял этого воодушевления. Так они разошлись. Но Рис поднялся по кривенькой лестнице, скрип, который не было слышно из-за шума, наверх. Фрэнсис большим воодушевлением выложил деньги Након и сел за стол. Его добрая привычка не носить ни парадного мундира, ни каких бы то ни было знаков отличия королевского флота, сейчас пришлась кстати. Но «Ну раздавай, дружок, приказал он, махнув молодому чернобровому парнишке, который тасовал сальную, потрёпанную колоду карт. И вечер еще час назад казавшийся невыносимым из-за непогоды. преображался с каждой пинтой теплого горького пива. Фрэнсис или старина Фанни, как он представился за столом, предвкушал добрую игру. Я Джонни, старина. Представился парнишка, который очевидно здесь заправлял, если не всем, то карточной игрой точно. Как удобно. Пробормотал себе под нос Дрейк, и последние слова утонули в пинте пива, которую он лихо выпил. Джонни был приятным малым. Очевидно, большим любимцем в этом местечке. Именно он вёл все расчёты на грубом куске кожи низкого качества, сероватая и истёртая, она вяло вбирала в себя чернила, когда Джонни водил простенькой деревянной тросточкой. Помимо того, он развлекал гостей игрой и фокусами, ловко вращая карты в руках в перерывах меж игрой. К слову, самой игрой он тоже вёл ловко, даже можно было бы сказать, безупречно, не приглядываясь Фрэнсис к каждому жесту. Джони не делал грубых ошибок, чтобы вот так схватить его за руку. К тому же, Джони выигрывал даже когда раздавали другие игроки, в том числе и Сан-Францис. Многих такой оборот дел расстраивал, и стол постепенно терял игроков. К тому же, давно перевалило за полночь. Кому хватало сил, побрили по углам на своих двоих. А кто-то попадал прямо тут, пристроившись поближе к большому камину. За столом оставалось всего четверо игроков, и те клевали на сами Эх, кажись, я тут надолго, если хочу отыграться. Усмехнулся Френсис и подозвал к напатому мальчёнку на побегушках. Дрейк дал короткие указания мальчику, и тот согласно закивал и побежал наверх. Что-то не так с Таринафани? спросил Джонни, слегка покусывая деревянную тросточку, которую использовал для письма. Ещё есть на что играть, так что да, дружок, всё славно. "Ветере в руке", ответил Френсис. Это был не первый и не последний пройдоха, мухлюющий в картошке, и Френсис таких знал в лицо. С каждым коном, с каждым упущенным шансом настроение Дрейка переменялось. Веселье утихало, а на смену ему приходила неясная тоска. То ли безнаказанность ослепляла умелого Джонни, то ли парнишка попросту сам начал уставать. Но под конец игры он откровенно сплохавал. Дрейк точно видел, как пиковый валет мелькнул в общей колоде. Когда все карты были повернуты рубашками вверх, от чего-то этот самый валет несколько раз пробежался по колоде, развернутый в обратную сторону. Оглядывать других игроков было бессмысленно, сонные и пьяные. Они попросту присутствовали за столом грузными телами, едва ли будучи в состоянии держать карты в руках. Дрейк и на этот раз умолчал. И вот Фрэнсис проиграл последние деньги, что были при нем. В какой-то мере это был долгожданный момент. Ведь теперь игру будет вести Френсис, а не наглый картёжник. Малый, малый, ты остынь, сказал Дрейк, сложив руки в замок и подавшись вперёд. И давай-ка ты забудешь про должок. Джонни прыснул себе под нос. А давай-ка каждый будет платить по счетам, предложил Джонни. Френсис ухмыльнулся и щёлкнул языком. Ай, ладно, твоя взяла, согласился Френсис. Но при мне денег нет. Я припрятал на чёрный день. Вот он и настал. Видал, как льёт за окном. Припрятал я за шив в седле. Сейчас метнусь мигом. Отлично, радостно всплеснул руками Джонни, вставая с места. Как раз хотел проветриться. Фрэнсис мотнул головой и указал на мирно храпящих игроков. Ты бы не оставлял их, предложил Дрейк. Я мигом вернусь. Там дождь стеной, нечего нам обоим мокнуть. Эти славные ребята останутся без моего надзора под крышей и в тепле. В голосе Джонни было так много неуместной заботы, что поверить ему попросту невозможно. А ты, Фанни, окажешься под стеной холодного дождя. Нет, тут и думать нечего. То есть, влезнуть не удастся, спросил Дрейк напрямую. Пока не расплатишься, пожав плечами ответил Джонни. Фрэнсис сплюнул на землю. Как скажешь, дружок, тряхнул плечами Дрейк и жестом пригласил следовать за собой. Дверь на задний двор открылась. Дождь как будто прятал что-то в своей стальной завесе, не позволяя ступить и шагу. Но что Дрейк, что Джонни, оба были неисправимыми упрямцами, и оба были ведомы справедливостью, и от того ничто не могло стать помехой. Когда они вступили под навес, с них уже стекала вода ручьём. Дрейк взглядом отыскал свою лошадь, которую уже успели расседлать. Так и думал, вздохнул Френсис, разведя руками. Джонни прищурил глаза, быстро привыкшие к темноте. Единственным источником света был свечной фонарь, забившийся высоко под крышу. Робкий свет озарил сёдла, висевшие на крюках или попросту валявшиеся на полу. С недовольным вздохом Дрейк скрестил руки на груди и обернулся через плечо. Джон стоял у выхода, точно сторож. "Я никуда не тороплюсь", пояснил юноша, кивая на сёдла, как бы намекая старению Фани поохотнее приниматься за работу. Дрейк развёл руками и присел на корточки, вглядываясь в тёмный угол. "Да я так-то тоже", ответил Фрэнсис и принялся искать по карманам сидельной сумки отнюдь не деньги, проигранные в карты, а трубку и длинный ящичек табака, надеясь, что тот не оцарял. Джонни хотел было усмехнуться, как вдруг ощутил, как холодный стальной ствол упёрся в затылок. Фрэнсис добрым кивком поприветствовал друга и потянулся к фонарю. Рост позволял лишь слегка привстать на мыски. Дрейку нужен был огонь, чтобы закурить трубку. Как ты там говорил, дружок? спросил Дрейк, обернувшись на несчастного картошника. Каждый будет платить по счетам? Джонни поднял руки, а колени задрожали. Рот открывался, не в силах вымолвить ни слова. Юноша опустился на колени, охваченный лихорадочной дрожью. Холодный сырой воздух душил. Мысли метались и путались. Поток воды, бушующий в нескольких шагах, заполнял весь разум. Пробил озноч. Не оставалось ничего, кроме оглушающего потока. Охладевшие дрожащие руки вытянули из-под промокшей насквозь рубахи шнурок с ладонкой и крепко-крепко сжали ее. Постой! Резкий голос Фрэнсиса вырвался из шума дождя. Кажется, он молится. Да ну! Без особой сердобольности и сочувствия в голосе бросил Норрис. и скорее из любопытства заглянул через плечо парня, который стоял на коленях к нему спиной. Норрис прищурил глаза, напрягая их до нельзя. Эх, Фанни, отбери, к что он там держит, приказал он. Дрейк заткнул трубку за пояс, а сырой табак, который никак не хотел заниматься, убрал во внутренний карман. Подойдя к картержнику, Фрэнсис без особого труда вырвал маленькую свитиню из рук юноши, в то время как Джонни, исполненный истинного ужаса. Оставил руки в том же положении и продолжал не то молиться, не то с отрывистым свистом глотать воздух. Едва эта крохотная, почерневшая от времени ладанка попалась на глаза Джона Норайса, он метнулся от неё, как от огня, как от дикого зверя, как от самой верной неотвратимой погибели. В ужасе его глаза вытаращились, и огромная рука схватилась за сердце, будто только это и спасало от того, что оно вырвется из груди. Хоть пистолет уже и упирался в затылок, но Джонни замер, боясь пошевелиться. От страха он зажмурился едва дыша. Дрейк же пытался понять, что же было такого в той крохотной ладанке, которая повергла в ужас Норайса. Бросив косой взгляд на картёжника, у которого, видимо, не было никаких сил дать дёру, Фрэнсис Део пару шагов к Норайсу. "Эй, эй!" Дрей грубо тряхнул друга за воротник. "Какого чёрта творится?" Слава Френсиса вернули Норайсу самообладание. Он круто развернулся к бедолаге-картёжнику, который всё так и стоял, не шелохнувшись. "Откуда у тебя это, вороватая ты тварь?" остервенело кричал Норайс. "Отвечай! Отвечай, ты мерзкое отродье!" Крик взволновал лошадей, и животные забились в стойлах. Поводья на привязи мучительно заскрепели. "От матери!" выкрикнул Джонни и схватился за горло. Только сейчас, очнувшись от сковывающего страха, он обнаружил пропажу. Голубые глаза метались из стороны в сторону, пока он тщетно искал ладенку на своей шее, и наконец увидел, как маленький кусочек старого серебра поблёскивает в слабом свете фонаря. От матери. Тихо повторил Джонни, кладя руку на сердце, и сглотнул. Лошади продолжали топтаться, ржать и фырчать. Фрэнсис потирал острую бородку. И когда молчание уже затянулось слишком надолго, Лиха присвистнул и похлопал Норейса по плечу. "Видать", произнёс Фрэнсис, оглянувшись через плечо на картёжника. "Ты и впрямь тут был. Вот так, под проливным дождём и беспокойным ржаньем лошадей, Джон Норейс едва не убил родного сына и раз и навсегда изменил его судьбу". Они втроём поднялись в комнату, которую сняли Дрейк и Норейс. Деревянные ставни так и колотились, как будто какой-то отчаянный путник не терял надежды, стучал снова и снова, умоляя пустить его в тепло. Широкие доски на полу и стоптались и давно покрылись сетью частых царапин. В щели забился мусор, а в самом темном углу от сырости разрасталась плесень. Джонни, говоришь? – спрашивал Норрис, садясь на крышку плоского сундука, который прогнулся за то долгое время, что им пользовались как скамейкой. Юный Джонни Кевно, и ещё никому не приходило в голову назвать его Норайсом младшим, разве что ему самому. И то даже такому пройдохе-картожнику была очевидно нелепость такого звания. Сам же Норайс вытер шею и лицо платком от дождевой воды, которая смешалась с выступившим потом. "И сколько же тебе лет?" спросил Норайс. "Исполнится 20 через 3 месяца", ответил Джонни. "16 августа". По озабоченному лицу нораейса старшего было не трудно догадаться, что именно генерал высчитывал в уме, и судя по тому, как углублялись его морщины, особенно на лбу, расчёты эти были правильными, но отнюдь неутешительными. "Зря ты, это дружок", подал голос Фрэнсис. "Всё это время стоя обособленно в тени, абсолютно верно заключив, что сейчас ему не суждено играть главную роль". Джони же был взволнован ещё сильнее. От такого предупреждения Фрэнсис же не спешил объяснять свои слова и приспокойно набивал трубку. Видишь ли, потерянный принц, произнёс Дрейк, видя, что у Нориса слов сейчас не найдётся. Мы в полном замешательстве, что же с тобой делать? Ты же понимаешь, что само твоё существование, Фрэнсис поджал губы и пару раз постучал краем трубки о подбородок. Пару мгновений он силился припомнить словечко, но оно не находилось. как тот Юрки зайчишка, который выскочил прочь и уже укрылся под густым сплетением корней. Не вспомню, наконец продолжил Дрейк. Позорит, в общем, нашего доброго старика Норайса. Ставни забились ещё сильнее от особо яростного порыва ветра. Компрометирует, радостно вспомнил Фрэнсис. Но это радостное и почти даже своевременное озарение никого больше не позабавило. Кажется, лишь у Дрейка была какая-то способность к веселью среди собравшихся. Генерал и сын сидели панурые и сосредоточенные, повязанные мучительным и позорным бременем. Ну что, Джонни? – сказал Фрэнсис, сплеснув руками. И генерал и его бастард одновременно повернули головы. Уже решил, что будешь делать? Угрюмый вид Норриса явно заверял, что решения пока что нет, а лишь мучительно зреет. Фрэнсис пожал плечами, будучи зрителем, причем зрителем, который не просто не жалеет потраченных денег, а будто бы он урвал сверх той суммы, которую отстегнул. И если труп по снова будет в городе, то он непременно раскошелится еще сколь угодно раз. Терпение Дрейку было не занимать, тем более что решалась не его судьба, чего нельзя было сказать о генеральском бастарде. Юный Джони до крови кусал большой палец, собираясь духом для ракового рывка. И вот ему хватило сил. Возьмите меня слугой, попросил он, глядя на отца. Генерал Нор исподнял взгляд, будто услышал резкий звук или шум, сродни взрыву пороха, крику зверя или треску падающего многолетнего дерева. Но никак не речь. Его глаза слепо и бездумно уставились на картежника, который в волнении заламывал обкусанные до крови пальцы. "Возьмите меня слугой", повторил бастард. Мать много о вас говорила, господин, но не называла имени. Я и не искал вас, ведь знал, что ничего, кроме боли, не причиню. Явившись на порог и заявив, что вот он я, твоя кровь, я на дне, лжец, вор и картошник. Я вижу, что один мой вид причиняет вам страдания, и прошу лишь одного: позвольте искупить свои грехи. Я готов служить, не прося ничего взамен, как раб. Ради тебя, господин, я готов пойти хоть на край света. На этих словах. Стоило лишь проговориться про край света, но Рейс переменился в лице, как и Дрейк. Обоим припомнился один и тот же разговор. Фрэнсис и Джон переглянулись между собой, невольно и мимолётно, и каждый угадывал мысль другого. Что ты умеешь? спросил Норейс, окидывая бастарда взглядом. Да на кое он нам сдался. Дрейк вмешался в разговор, но Норейс от него раздражённо отмахнулся. Я хороший стрелок, сказал Джонни. И вы это видели? Не помню такого, пожал плечами Фрэнсис. Да заткнись ты уже, злобно огрызнулся старик и провёл по красному лицу рукой. И без тебя, брехливый пёс, ни черта не понятно. Дай собраться с мыслями и прекрати уже нести бред, тем более под руку. Дрейк громко выдохнул, скрестив руки на груди, и взгляд его уже не был так весел и беззаботен, как прежде. Норы испастукивал пальцами по колену, додумывая лишь детали своего замысла. А знаешь что, прохвост Джонни? Протянул Норейс, почесывая подбородок. А я дам тебе шанс. Считай сегодня твой счастливый день. Вне себя от радости Джонни младший подскочил с места, но замер, сжав кулаки и набрав в грудь воздуха. У меня есть к вам просьба, мастер, осторожно спросил бастард. Этот щенок слишком быстро наглеет. Холодно вставил Дрейк. Так тебе в команду наглых-то и надо. Довольно хлопнул себя по ляшке Норис. Чего там? Джонни понадобилось пару мгновений, чтобы всё же решиться. К утру дождь почти сошёл на нет, но до того, чтобы небо прояснилось, было ещё долго. Тем не менее, ранние пташки уже порхали по лесницам, опорожняя содержимое ночных горшков и развешивая бельё на грубых ворсистых тросах, которые был успешно убрано в преддверии дождя. И всё это время терпеливо сирело в кадках. Так вот ты где. Куда вчера пропал бездельник? Обрушилась на Джонни, пока он пытался пройти мимо разгневанной хозяйки. "Рей уже проснулась?" спросил он, заглядывая за плечо женщины. "Ты посмотри на него." Хозяйка упёрла руки в боки. "Нет, не проснулась эта овца. Оба в ленивые лодыри, только ищет, как бы отлынивать. Дрыгнет она. Пойди-ка разбуди и пусть отмоет всё внизу. И если будет снова скулить, Сука такая, что у нее руки красные от воды. Видишь ли, холодно. Так пусть так и знает. Оттаскаю за волосы, пуши прежнего. Половина этого в какой-то мере даже праведного гнева обрушилась в никуда. Джони уже переступил порог большой спальни на члешке. Тут тянулись и гамаки, так привычные матросам, и простецкие ящики, до которых невозможно прикоснуться, не оставив занозы. Каждый постоялец на члешке смягчал свою участь, как мог. подкладывая тряпьё или солома для мягкости. В одном из таких ящиков, в самом дальнем углу, где по стене тянулись полосы неприкосновенной плесени, лежала девушка, крепко поджав к животу колени руками. Лицо было скрыто волнами чёрных волос. У неё были такие же тугие вороньи кудри, как и у Джонни. "Эй, нам пора", тихо прошептал он, касаясь плеча спящей. Девушка вздрогнула и резко открыла глаза. она мучительно простонала и потёрла шею. Подождёт это карга, пробурчала девушка и перевернулась на другой бок. Глаза закрылись сами собой. Плевать мне на неё. Так же тихо продолжал Джонни, заботливо гладя Соню по голове. К черту это всё, Рэй сестренка, нам пора, мы уходим. Бро Вере и нахмурились, глаза приоткрылись. Она превстала на локте и уставилась на брата. Что ты говоришь? спросила девушка, протирая глаза. Джонни обхватил ее голову и осторожно приблизился, уткнувшись лоб в лоб. Помнишь, как тебе было страшно тут ночевать? Что потом спросил Джонни. Помнишь, как мы сидели в обнимку, чтобы согреть друг друга? Помнишь, я говорила, а ты не верила. Что? О чем ты? Боже, орленок, у тебя жар? Обеспокоенно бормотала Рейчел, отстраняясь от объятий брата. Она увидела его широкую, добрую и беззаботную улыбку. в которой нет нет, да и мелькала лукаво коварная радость от того, что он и сам не верил в свою правоту, но всё же выиграл спор. Я говорю, что отец за нами приедет. С прищуром спросил Джони. Глаза Рейчел в удивлении расширились, грудь под сорочкой заходила в трепетном волнении. Нам пора, торжественно кивнул Джони. Во взволнованном состоянии близнецы собирали свои пожитки. Да и собирать-то не особо что было. Они изредка обменивались короткими взглядами, и то и дело не сдерживали себя от того, чтобы крепко-крепко обняться, радуясь свершившемуся чуду. Тем временем Норрис и Дрейк мельком следили за тем, как седлают на двух лошадей больше. Сукин ты сын, Норрис! Дрейк плюнул себе под ноги горький табак. Я сделаю вид, что не слышал тебя, ибо у меня хорошее настроение, предупредил Джон. Но следи за языком. Вот тебе дворовый пёс, повезло попасть на глаза Михелю. Так ты до сих пор его почитаешь? Паче чем отца и мать? Поди он их прямо дал тебе больше, чем твои старики. Так о чём я хуже? Да не искал мальчишку, да и не знал, что он вообще есть. Так признай его, пожал плечами Фрэнсис, его и дочку, которую он сейчас приведёт. Ты сам говоришь, он вор, но по крайней мере пока что. Да и как его винить-то? Случаи иначе проявить себя у него-то и не было. Норри поднял указательный палец. И вот же он. Случай-то этот самый. Я ему и предоставлю. Он ни разу не был в море, и ты его отправляешь. Фрэнсис поджал губы, не дав себе договорить. Ему показалось, что кто-то из слуг остановил работу, чтобы подслушать, но проволочка была связана с ремнём седла. Бляшка сильно погнулась, и конюши стояли и глядели на неё, думая, как бы побыстрее устранить проблему. Куда? беззаботно спросил Норрис, куда я его отправлю? В торговую экспедицию в Средиземноморье и всего то. Да и капитаном будет никто иной, как Фрэнсис Дрейк. Что может случиться с парнишкой? Было бы милосерднее просто пристрелить его, хмура сказал Дрейк. Да вы у нас гуманист, мастер Дрейк, засмеялся Норрис. А теперь, если не хочешь нажить врага и в моем лице, пальц за хлопни. Вон они, мои красавцы спускаются. Боже мой, что вы это страхолюдины с лицом? Дрейк обернулся. Он был мрачнее тучи, но Ризже напротив заметно преобразился. По лестнице со второго этажа спускались близнецы. Впереди Джонни, а за ним сестра. Она постоянно выглядывала из-за спины брата и сразу же опускала взгляд, чтобы не оступиться на разнобойной покосившейся лесенке, и вновь в нетерпении поднимала взгляд и редко хлопала ресницами. Когда близнецы подошли к Норайсу и Дрейко, повисло молчание. Рейчел чуть прижалась за брата, взяв его под руку. "Ну дайте же обнять вас", радушно распахнул свои объятия Норайс. Какая-то ясность появилась в мыслях Рейчел, хотя бы прояснилось, кто из этих двух господ является их с Джоном родителем. Восоединение странно ложилось на душу всем троим Норайсам, и каждый из них не верил своей удаче по разным причинам. Слабый дождик робко моросил. И редкий звук капель заполнял ставшую меж ними тишину. Нетерпение лышидей отдавалось коротким фырканьем, но рысам по-прежнему нечего было сказать друг другу. После осторожных объятий, которые не столько выражали тёплые семейные чувства, сколько попросту заверяли, что всё происходит за правду, по-настоящему. "Нам пора", прервал молчание Дрейк, стоявший подль хмурой тенью. "Ты уж подружись со старой Фанни". Молвил Норы старший и он на муджоне, как никак он твой капитан. Джони вздохнул, полный решимости и осознания того, что путь предстоит непростой. Впрочем, самые тяжелые испытания были впереди, а пока что они в четвером добрались до Бакингема и уже в городе стало очевидно, что необходимо пересесть в карету, как бы не заверяла их спутница, что она уверенно сидит в седле и спокойно перенесет дорогу. Но Рай старший прямо-таки затребовал пересесть в карету. "Нет, нет, отвыкай от этого", говорил Джон. "Вы с братом и так натерпелись. К чему терпеть неудобство сейчас?" "Нет, я настаиваю. До Лондона мы не поедем верхом. До да чего тут греха таить? Ваш старик тоже устал ехать верхом". Впрочем, Нора и старший начал переигрывать, и когда карета подъехала к широкому каменному крыльцу особняка, в сердце обоих близнецов закралась одна и та же тревога. имевшие разные очертания, но одну суть. Они взялись за руки и робко переступили порог большого каменного здания, который должен будет стать их домом. Но рейск, как будто слыша тревогу в сердцах бастардов, решительно заглушал её громкими приготовлениями. Он велел подать дичь, жареную с яблоками и мёдом. Печи задышали ржаными хлебами. Кричал подоспели две сестры-служанки, желтолицые С жилистыми руками и стеклянно слезящимися глазами они проводили новую гостью в комнату с большим камином, где поспешили нагреть воду. Как ваши руки покраснели! Неужели у нас так холодно? Мы затопим печь у вас в спорях, чтобы вы не простудились, мисс. Милосердная Мария, у вас и уши красные. Прошу, скорее примите ванну и согрейтесь. Так на перебой и говорили между собой сестрицы служанки, не давая Рэйчел вставить и слова. По правде сказать, Рейчел и не приходила никаких слов на ум, и она, точно ведомая кукла, исполняла всё, что ей скажут. Так служанки поливали своей госпожой, вычищая щётками грязь из-под ногтей и расчёсывая длинные тяжёлые кудри. Тем временем старик Норис хотел пригласить Джонни младшего поболтать с глазу на глаз. "Ты, гляжу, сильно утомился в дороге", произнёс старик, наливая из тёмно-зелёного стеклянного штофа янтарный виски. для себя и своего столь своевременно объявившегося бастарда. Благодарю за оказанную честь. Джонни принял виски и растерянно смотрел по сторонам, не спеша пить. Пальцы в волнении стучали по чаше. "Особенно благодарю за речь", произнёс Джонни, решившись взглянуть на Нориса. "Она моя кровь, равно как и ты". Подмахнулся генерал с видом человека, который не просит никакой благодарности взамен за сущий пустяк. Вы оба заслуживаете шанса. Конечно, мне горестно было узнать, в какой грязи позебают мои отпрыски. И до какого порока ты дошёл? Но ведь как Господь всё хитро устроил. Именно твой-то порок и подал знак. Что это, если не провидение? Выпьем же за новую жизнь для вас. Джонни устало улыбнулся, поднял бокал и сделал несколько глотков, пару раз прокатив напиток по нёбу, чтобы распробовать вкус. А это Генерал почесал пальцем край губ и пару раз кашлянул, прочистив горло. А что с личиком нашей милой девочки? Такой родилась? ответил Джонни. Матушка рассказывала, как боялась, что не получится вскормить, но всё обошлось. Бедняжка, вздохнул генерал. Ну-ну, ничего. А тыщим ей муженька, для которого лицо не главное, таких навалом. Девчушка она я погляжу ладная и трудяга. А что ещё надо? Не пропадёт, в общем, не пропадёт. Джонни пару раз кивнул. Сам того не замечая, он прислонил руку к губам и сразу отдёрнул, изжёг кулак сильнее, стараясь пересилить свою дурную привычку кусать себя до крови. Вы верите, что я дорожу тем шансом, что вы мне дали, мастер Норейс? твёрдым голосом спросил Джонни, взяв себя в руки. Конечно, мой мальчик, кивнул генерал. И я не смею отвергать блудного сына. Да, ты стал карто́жником, вором и пьяницей. Да и твоё умение стрелка говорит мне, вряд ли ты только по картам метишь. Я не священник, и исповедоваться мне не надо. Жизнь поступила жестоко с тобой, с твоей матерью и сестрой. Вы оказались на дне и пришлось жить, как вшивые чумные крысы, копаться в грязи, трупах и мусоре. Ваши ли это вина? Нет, конечно. Но путь наверх всегда тернист и сложен. Скажи-ка мне, ты когда-нибудь ходил под парусом? Джонни поджал губы и нервно усмехнулся, проведя рукой по лицу, убирая черные пряди назад. В другой бы раз соврал, что я моряк бывалый, молвил он. Но не сейчас. Нет, я не матрос. Ну-ну, все впереди. Под бодрявующим голосом воскликнул Норрис, хлопая ручищем по столу. Но «Ну вот скажи, неужели ты ни разу не мечтал о море, неужели никогда не слышал его зов? Этот нетерпеливый прибой, вольный свист ветра. Бывало, тепло улыбнулся Джонни. Бывало к нам захаживали моряки, и немало их шанти мы разучили с Рейчел. "Ох, это славно", похвалил генерал. "Я тоже, даже на суше не могу, и нет-нет да прошу кого-то спеть шанти про очередного пьяницу, которого побрить боржавой бритвой". "Да всё не то, если нам не подпевают волны. Вот бываю в портах, Посмотрю на Юнк с сияющими глазами, мальчишки совсем. Поди сбежали из отцовского дома, безо всякого ведомы и дозволения. А как не бежать, если слышишь зов этого старика с бородой из седой пены, зов океана. Вот и думаю, и мой сын когда-нибудь будет так же влюблён в океан. Эх, Джонни, Джонни, сырванец. Ох, и завидуй же я тебе. Хоть доля твоя во многом и впрям не завидная, а старик норыст так много отдох, чтобы впервые выйти в море. Джонни слушал с замиранием сердца. Судьба его рисовалась все более и более отрадной и радостной. Сердце трепетало, самой рай Нептажкой, чей нежный голосок возвещает весь мир о том, что там за горизонтом восходит солнце, что тьма отступает. Но как только Джонни переисполнился уверенности, что ничто не способно омрачить его восторга, ощутил на себе угрюмый грозный взгляд. И этот мастер Дрейк будет моим капитаном? Осторожно спросил Джонни, поджимая губы. Генерал смолк и на несколько мгновений позволил растерянности одержать верх. У старика был вид мошенника, которого уличили в лжи, но не предъявили никаких доказательств. Норыс подождал, чтобы Джонни сделал свой ход, но того не последовало. Бастард выжидающе и вопросительно смотрел на отца. Это позволило генералу вовремя собраться, вновь принять желаемый облик и продолжить с расслабленной улыбкой на лице. Этот мастер Дрейк, ну ты даёшь, засмеялся Норейс. И вправду ты наглый малый. Ещё не умылся от дорожной грязи. Генерал беззлобно рассмеялся, но для Проко всё же пригрозил пальцем. Поосторожнее. Ты ещё не заслужил право поносить старших и по годам, и по званию. Поменьше вообще гляди в его сторону и будь послушен ровно настолько, сколько от тебя требует служба. Поверь, в море будут вещи пострашнее, чем наш добряк Фанни. поспешил заверить Норейс. Вон только с виду такой грозный и якобы не взлюбил тебя. Уверен, море вас помирит. Или разладит ещё больше, произнёс юноша, поднимая чашу как тост. Генерал усмехнулся. Последнее, что тебе нужно это ссоры с капитаном. Ушу мудрись полад с ним, выпейте. Вы оба это дело любите. Вон ты как махом и не поморщился же. Джонни виновато опустил глаза, глядя на медное дно чаши. Бывал в Италии. Что там за вино? Мечтательно протянул Норайс. В нём зреет само солнце, а уж какие там женщины, эти чёрные глаза лани, не то что испанки, ведьмы, кровопийцы. Пленительные и коварные. Поди уже припрятали под юбками узкие ядовитые жало, кинжала. Как опительный и губительный их поцелуй. Поди самая желанная смерть. Подстрастный крик её отчаянного ликования. Когда она в нейстовой ярости ванзает оружие, любовь многих женщин легко пережить, но не ненависть. Если она позволяет твоему сердцу биться, стало бы не так уж и силён этот пламень в её душе. В общем, не зевай и будь начеку с ними. Впрочем, впрочем, что я в самом деле? Скоро сам всё увидишь. А что с Рейчел? спросил Джонни, оставаясь равнодушным к рассказам о прекрасной далёкой стране, о её винах, женщинах и кинжалах. Ричард спросил Норы, покачивая чашу так, чтобы благородный янтарь окатывал каждую стенку по часовой стрелке. А что с ней? Ты впрямь наглый малый, и пока что мне всё ещё это нравится. Разве я не выполнил своего обещания? Разве её сейчас не намывают мои слуги? И ты увидишь, что твоя сестра спустится в свежем накрахмаленном платье, и я не премину вспомнить, как долго я искал вас и как долго это горе снедало печалью моё сердце. Тобая красавица Рейчел, как мы и условлились, будет всегда верить, что я не знал ни дня покоя, пока не нашёл вас. Но мы условлились и о том, что ты вернёшься с дела, и причём с успехом, с исчётом, если угодно выражаться поэтично, что сейчас так модно. А мне всегда было чуждо поэзия. И скажу всё прямо. Не о том ты думаешь. В порядке всё будет с ней. Девчушка славная. И поди с рваным тортом не объезд, приживётся у нас. Ты пока подумай о том, как с капитаном поладить. Вот об этом думай. Джонни кивнул. А вы хоть раз и впрямь хотели нас найти? спросил он, поднимая взгляд на отца. Генерал свёл брови и пожал плечами. Как я мог искать вас, если не знал, что вы на свет родились? спросил Норейс. Джонни поджал губы и глухо усмехнулся. Ясно. А пусть и в голову, молвил он. Вот и славно, ответил Джон старший. А теперь ступай и приведи себя в порядок к ужину. Благодарю вас, мастер Норейс, бастард поклонился и вышел прочь. Могло показаться, что Джонни, не успев освоиться за первый день в новом доме, попросту перепутал комнаты. Прошу прощения, одна из желтолицых служанок с чистым полотенцем на плече преградила ему окованную дверь. Госпожа Рейчел принимает ванну. Вы можете потратить своё и моё время на дурацкие расспросы, Джонни развёл руками. А можете просто дать мне войти. Пока Желтолиция стояла в недоумении от наглости, из-за двери послышался плеск и приглушённый голос Рейчел. От любопытства служанка едва-едва приоткрыла дверь, чтобы удостовериться, что с гостьей всё в порядке. Джонни, а ну живодуй сюда, я слышу твой голос, звала Рейчел. Меня тут не хотели пускать. Сказал Джонни, взяв на себя смелость пройти мимо служанки и открыть дверь. Всё в порядке, это мой брат, заверила Рейчел, когда вторая желтолицая сестра была готова броситься на юношу. Что так бесцеремонно вторгся к ним? Можете оставить нас. Служанки переглянулись между собой, но, судя по их болезненно измождённому виду, работы в доме Норрейсы им всегда хватало. Они отдали поклоны и раскрутили засученные рукава. пряча под тёмно-коричневой тканью свои выступающие жилы, успешно удалились, закрыв двери и оставив близнецов наедине. Боже, как от тебя пахнет, удивился Джонни, подсаживаясь на низкий табурет у изголовья ванны. Чем это они натирают тебя, овечка? Да чтоб я знала, Рэйчел водил руками по поверхности воды, гоняя туда-сюда островки пушистой пенки. Я думала, у меня голова пойдёт кругом от этих всех штук. Погоди-ка, Ты и выпил уже? Совсем немного, ответил Джонни. Отец сам налил мне. Ты уже называешь его отцом? Девушка повела бровью, не глядя на брата, позволяя ему промыть густые волосы, сильно отяжелевшие от воды. Усталый взгляд устремился на стену напротив, на глухие шторы, закрывающие не только окна, но и большую часть стены. Тут же только мы с тобой, произнёс Джонни. Набирая в ладони душистую воду, всё ещё пытаюсь угадать такой странный освежающий запах, которым благоухала вода. Точно сочная поля цветов и трав ранним летним утром. Рейчел сложила руки в замок на животе. Я как будто сплю, говорила она тихо, будто бы и впрямь сквозь сомнобулический сон. Мне сложно поверить в это. Нам предстоит ещё через многое пройти, вздохнул Джонни. Боюсь тот хмурый господин, который так мрачно на нас смотрит, точно мы подкинули дохлых крыс ему в суп, будет моим капитаном во время плавания. Ну раз он всё равно так смотрит, может и вправду подкинуть крыс или ещё чего по вкуснее? С задорной улыбкой предложила Рейчел. Обожаю тебя, рассмеялся брат, обняв её сзади и поцеловав в макушку, вдыхая удивительный аромат, смешавшийся со знакомым запахом человека. под которого провёл всю жизнь. Но вы, отец говорит нам стоит подружиться с мастером Дрейком, и он прав, барашек. Она недовольно проблеяла что-то с тяжёлым вздохом, скрестив руки на груди. Всё будет хорошо, сказал Джонни, видя, как его слова огорчили сестру. По крайней мере, сегодня мы ляжем спать чистые и сытые, а голодать нынче будут постельные клопы, оставшиеся в той гадской ночлежке в Бакенгеме. Нет, чего им тварьем Божьим голодать-то? Пусть жрут ту ведьма, чтобы у неё не было сил даже сжечь в руках росги. Злодейски ухмыльнулась Рейчел и невольно обхватила себя за плечи. За всей этой ядовитой злобой, как часто бывает, скрывалось много слишком живой, незабытой боли. Это точно в прошлом, сказал Джонни, взяв руку сестры и поцеловав её костяшки. Он помог выйти Рейчел из воды и сразу укутал полотенцем, боясь, как бы сквозняк лукаво не скользнул по разгорячённому телу. После этого Джонни собирался позвать слуг, чтобы те проводили Рейчел и одели её. Но сестра остановила его, угадывая намерения. Сестра помогла принять ванну брату. Во время купания с её уст и дело слетало птенечек или орлёнок. И особенно нежно девушка касалась носа брата, а он в свою очередь Помню эту игру с измыльство, старался, по крайней мере, делал вид, что старается, прикусить её за палец. То ли Рейчел поддалась, то ли зазевалась, но в очередной раз Джонни успел таки слабо и осторожно прихватить её палец, за что быстро получил хлёсткую пощёчину, а затем и брызги. Джонни не остался в долгу и окотился в стро в ответ. И та сорочка, которую накинула Рейчел, промокла насквозь и прилипла к телу. Когда появились желтолицы и сестры, их взгляды угасли и помрачнели, как бывает всякий раз, когда приходится оглядывать много-много работы, которую необходимо сделать. Так служанки глядели в свое отражение в лужах воды, в которых плавали крохотные островки пенки. Близнецы благополучно ускользнули и побежали поскорее наверх, ведь в спальнях их ожидала чистая сухая одежда. Первые одели Рейчел. Тихонько бормоча, как неудобно, что их комнаты находятся так далеко друг от друга. Но прочитали они недолго. Во всяком случае, Джонни очень скоро умолк, зачарованный, любуясь своей сестрой. Впервые Рэйчел предстала перед ним в расшитом платье из зелёного бархата. На лифте тянулись узоры волн, а длинные рукава, прихваченные выше локтя, на плечах клубились воздушными воланами. Очарованный брат подвёл сестру к большому зеркалу, сложенному из трёх пластин, и она замерла, прикрыв рот от удивления. "Бог ты мой, ты посмотри, как у тех дам!" залепетал Ричард высоким голоском. "Помнишь, которые ходили в церковь вот так, под руку со своими знатными мужьями, герцогами и баронами? И их мужчины ещё так неловко приминают свои огромные шляпы с пышными перьями." Никогда не забуду, как тот курчавый барончик поломал все три пера и с минуты где-то пытался выправить. Ах, посмотри, посмотри на эти рукава. Боже, как с ними управляются эти дамы. Это же неудобно. Чёрт, они и не закатываются. Не нужно их закатывать. Джонни взял за руки сестру и расправил ласковый бархат, погладил её кисти. Тебе не нужно сегодня ничего подавать, разливать и драить. Как будто сон Прикрыв веки, произнесла она, оборачиваясь через плечо в зеркало. Вдруг рычал легко, как лань, подскочила на месте, взяв брата за руки. "Пошли, пошли!" засеменила она к выходу. "Не терпится увидеть, какой наряд генерал приготовил для тебя". Джонни быстро подхватил её радостный настрой, и близнецы, взявшись за руки, поспешили через весь коридор. Джонни быстро приоделся, и сестра ему в этом помогала. Как бы он ни просил быть осторожнее с подолом и рукавами непривычной длины, Рейчел в суете, то и дело на мыло наступить на дорогую ткань и порвать её в один миг. На разглядывание и восхищение для Джонни времени не оставалось. Впрочем, и сам Джонни не сильно-то в том нуждался. Где-то в доме гулко забили часы, что означало, что близнецам немедленно пора явиться к ужину. Взявшись за руки, они спустились по лестнице к длинному залу, где уже был накрыт стол. За каждым шагом наблюдали стеклянно слезящиеся глаза желтолицых сестёр, которые прятались в полутьме коридора. Во главе стола сидел хозяин дома, генерал Норейс. По правую руку от него Фрэнсис Дрейк. По левую руку с отступом в одно место было накрыто для близнецов. Хоть на людей и стали похожи. Погоди, Рей, не садись. Дай хоть на тебя полюбуюсь. Джон жестом попросил её обернуться. И Рейчел Сама влюблённая в собственный наряд, с удовольствием погрузилась, и её улыбка стала ещё шире. В том паршивом трипье, в котором я нашёл тебя, и не было видно, какая ты всё-таки красавица, говорил Норейс. Ну точно. Ну что за благородная дама на балу? Присаживайся, присаживайся. Я вижу, как голодные глазки так и косятся на Жаркое. Нечего скрывать. Я сразу вижу, когда мои просители, голодные и нищие оборванцы, с трудом пытаются связать два слова. И то и дело косятся не то, что на угощение, а на случайно упавший кусочек хлеба, который все никак не выметут, ни родивые слуги. Благодарю за добрые слова. Рейчел склонила голову, и кудряшки втворили там у движения, качнувшись вперед. Позвольте мне прочесть молитву. Какая краткая голубка. Конечно, конечно. Охотно согласился Норрис. Близнецы мельком переглянулись. Так украдкой сестра поблагодарила за подкинутую идею. Сложив грубоватые руки, красные у костяшек перед собой, она прочитала несколько слов, не блеснув ни знанием латыни, ни особой красотой голоса. Но эти слова пришлись по сердцу хозяину дома, а это было самое главное. Даже Фрэнсис, казалось, был не так уж мрачен и угрюм, каким был всю дорогу. Когда вынесли запечённого гуся, Джонни вызвался помочь разделать птицу. Стрелять я научился довольно быстро. И уже к четырнадцати годам приносил стреляную дичь в ту ночлежку, рассказывал Джонни. Добрые люди научили меня держать оружие в руках, и вскоре я наловчился. Дела наши шли худо, но голубей я всегда мог подстрелить или кого покрупнее. Ты убивал людей? спросил Фрэнсис, впервые подав голос за всё это время за застольем. Нож застыл наполовину войдя в сочный бок гуся, и порез истекал жирным соком. Джонни поднял взгляд на Фрэнсиса. Вы ной бы раз соврал, сказал Джонни. Но мастер Дрейк, как я могу врать своему капитану? И если мастер Норрис не против, я готов держать пари, что я впервые убил человека в более позднем возрасте, нежели вы. Фрэнсис ухмыльнулся и покосился на Норриса. Так он еще и убийца. Пожав плечами, вздохнул Фрэнсис, откидываясь на спинку стула. Как и все мы за столом. посмеялся Норейс. Ну, кроме Рейчел. Рейчел ничем себя не выдала. Джонни чуть-чуть сплаховал, ибо край губ всё же дёрнулся, но то осталось незамеченным. Славные ребята, ничего не скажешь. С присвистом произнёс Дрейк и потянулся за пивом. За ужином близнецы больше не решались на искренность и не рассказывали ничего о тех годах, когда они выживали, покинутые всеми. Скоро подали десерт густые холодные сливки. посыпанные колотым орехом с мёдом. Рейчел обхватила тоненькую длинную ложечку и попыталась взять её правильно, как однажды подглядела за знатной дамой, дававшей ей несколько медиков в день за уборку и стирку. Она не обращала внимания на насмешливый снисходительный взгляд Дрейка и без того уверенная, что почти наверняка держит эту чёртову ложку неправильно. Набрав побольше мёда и орехов, Рейчел с большим любопытством попробовала десерт. Немскольким мгновения она катала сладость во рту, прежде чем проглотить. Первым, кто заметил блеск в глазах, был брат. "Что такое?" спросил Джонни. "Это так вкусно." дрожащим от волнения голосом произнесла Рейчел. И почему-то слёзы сами собой навернулись на глаза. "Так кушай, что ж ты?" умилился Норис. "Эй, Пит, принеси-ка нам ещё десерт. Наши гости явно не балованы сладким." И без этого приглашения Рейчел поднесла к самому лицу посуду с изумительным нежным десертом и быстро-быстро отправляла себе в рот ложку за ложкой, скребя по очень быстро открывшемуся дну посуды. Ела она с таким удовольствием, что даже не заметила, как испачкала нос и щеку, и благодаря своевременному знаку брата быстро исправилась, вытершись рукавом. "Поди, если миски на пол поставить", холодно заметил Дрейк. "Они будут как собаки жрать с пола". Рейчел крепко сжала ложку в руке, злобно нахмурившись, а ее брат был и того мрачнее. Еще бы мгновение, и с его уст слетело бы крепкое словцо, но хозяин дома опередил. И всяко, ядовито усмехнувшись, Норрис пригрозил толстым пальцем: было бы вдвое элегантней, нежели бы ты вел себя поначалу так же, как когда тебя пускали погреться в более-менее приличных домах. Я вам не рассказывал, ребята. Как Фанни только-только стал являться ко двору, его каждый раз путали со слугой. Что ж, мой добрый друг и хозяин более-менее приличного дома. Френсис встал из-за стола. Не знаю, достанутся ли мои объедки скоту или твоим ублюдкам, но мне от этого общества уже кусок в горло не лезет. С этими словами Френсис покинул столовую. Не берите в голову. Хмуро отмахнулся Норейс. Он немало сил угробил, чтобы возвыситься, и черт а с два Фанью пустит шанс принизить кого-то, с кем при других обстоятельствах хлебал из одного чана, пресную похлебку. Едва ли это назовешь возвышением. Скрестив руки на груди, сдавленно проговорил Рейчел. У нее пропал всякий аппетит, и хоть живот тихонько голодно поскуливал, она больше не предлагалась ни к еде, ни к напиткам. Как будто от него убудет. Буркнула Ричард, оглянувшись через плечо на проход, где в мраке скрылся Дрейк. Больше виду не пускает, чтобы вы не расслаблялись, заверил генерал. Впрочем, будет у Джонни, да и у тебя, моя красавица, ещё время узнать его получше. Уже час поздней, и вас, наверное, от всего пережитого клонит сон. Старик Норрис ещё до поздней ночи будет занят делами. Надо уладить кое-какие делишки, в том числе. Он усмехнулся и поджал губы. с при большим удовольствием осади в себя, не дав сболтнуть лишнего. Впрочем, всему свое время. Довольно, заявил Норрис, переводя взгляд с одного близница на другого. И сейчас настало время отдыха для всех нас. Здохнул Джони, проводя рукой по лицу. Вот тут ты прав, мой мальчик. Тут то ты прав. Вас проводят. Генерал стал жестом звать слуг. Не нужно. Хором попросили близнецы и сразу же переглянулись. вызвав друг у друга усмешку. Итак, нам оказано столь много чести в твоём доме, господин Норайс, произнёс Джонни, положив руку на сердце. Брат подал руку Рейчел, помогая ей встать из-за стола. Это не было грациозное и изящное движение, с каким светские дамы не то что ходят, а ряд плывут по полам, натёртым воском до блеска. Нет, это было движение иного толка, скованное и даже нелепое. К тому же раздался тихий скрип ткани, какой она издаёт от натяжения или, не дай бог, разрываясь на кусочки. Ричл ещё не успела привыкнуть к своему наряду, который был так ей к лицу, но так сложен в обращении. Никто из присутствующих не подавал виду, чтобы не усугублять неловкость девушки, ведь её личико и так залилось розоватым цветом. Доброй ночи, господин Норейс. Доброй улыбка искасилась смущения. И вам, Зажмурившись, кивнул генерал. Отдыхайте и набирайтесь сил, ведь очень скоро они понадобятся. Джонни улыбнулся несколько шире, нежели на то рассчитывал. К счастью, это ускользнуло от цитого и довольного взора генерала Норриса. Близнецы поднялись наверх, и ни у одного и в мыслях не было разойтись по разным спальням. Джонни проводил сестру в ее покое и не успел закрыть дверь, как тяжелый вздох сорвался с их уст практически единовременно. Что это мудрейку от нас нужно? негодовала Рейчел, подойдя к тому зеркалу, у которого накануне прихорошивалась, и принялась искать на платье брешь, не будучи уверена, есть она вообще или нет. Джонни прислонился спиной к двери и уставился в пол. Я собираюсь всё исправить, признался Джонни, поглядывая из-под лобья на сестру. Рейчел сосредоточила взгляд на отражении брата, разглядывая его с большим вниманием. Строгий взгляд оценивал серьезность намерений, которые, хоть и не были высказаны вслух, но безусловно уже созрели шипастыми ядовитыми плодами. И каким же образом? спросила Рейчел, приглашая черные кудри. Даже не знаю, усмехнулся Джонни, отстраняясь от двери и потирая подбородок указательным и большим пальцами, как бы изображая ими пистолет. Думаешь, этот Дил да из тех, кого можно взять на слабо? спросил Рейчел. Я обрал наслабо даже принца, не примянул напомнить Джони, и лицо его засветилось от гордой радости и от воспоминаний. Рейчел улыбнулась в ответ, подхватывая радость брата и обернулась через плечо. Капитан не показался мне честивым человеком, произнесла она, скрестив руки на груди. Ты видел, как он на нас смотрел? Он считает нас с котом. Как будто ты никогда не видела, чтобы кто-то со скучки или с пьяну дрался со скотом, спросил Джони. Но ты уже разхвастал, какой ты славный стрелок, Зоркий орлёнок, обеспокоенно произнесла Рейчел, склонив голову набок. И к тому же он видел, как ты прострелил карту. В этот раз тоже обойдусь чем-то таким, пообещал Джонни, помогая Рейчел снимать тяжёлое платье. Дорогая ткань незаметно вытягивала немало сил, покуда девушка носила её. Не думала, что оно настолько тяжёлое, произнесла Рейчел, впервые свободно вздохнув за этот вечер. Такое во время знатной дамы, произнёс Джонни, разглаживая тёмно-зелёный бархат. Ты уверен, что хочешь враждовать с капитаном? спросила сестра, садясь на край кровати. Она с испугом обернулась. До того непривычно мягка была Перина. Я лишь покажу зубы, кусаться не буду, пообещал Джонни. А ты уверен, что капитан будет играть честно? спросила Рейчел. Я задам правила, где не получится жульничать. Обещал брат, на что девушка глубоко вздохнула и опустила голову. Джо не видел, как эти слова расстроили сестру. Он приблизился к ней и взял за руки, поглаживая большими пальцами ее костяшки, грубые и жесткие. Это не были холодные ручки дамы, которые не держали ничего тяжелее фарфорового чайника или расписанного блюдца. Краснота на костяшках чуть стихла, но это оставались все те же грубые руки, открытые ветру и холоду. Джонни приподнял эти руки и сам подался вперёд, осторожно прикоснулся губами к кисти. Скоро эти руки будут наперебой добиваться обороны и принца, тихим шёпотом обещал Джонни и не позволил сестре отнять рук, не крепко сжав их. Ты чёрта в серве голова, я же за тебя волнуюсь, так же тихо просила она. Интересно, как твой замок преобразится? спрашивал Джонни сам себя с глубоким вздохом. Пропуская слова сестры мимо ушей, попробую припомнить. Ты говорила, что ты замужняя дама, переступишь порог своего замка. Он еще пустой и безликий, и его высокие стены спят. Ты пробудишь их, пробудишь сад. Он задышит ароматами роз, его воздух и земля увлажнятся озером с кувшинками или бедями. Особенно хорошо будет сидеть у озера летом. Дети будут играть у него, двое или, если Бог пошлет, трое мальчишек. А самая тихая дочка будет сидеть рядом с тобой в беседке. Она будет спрашивать, когда дядя приедет вас навестить. И ты ответишь, что очень скоро. И я уже буду на полпути и успею к ужину. Это будет пир с жареной дичью, и стол будет ломиться от еды и питья. Он залит светом, из-за столом поют песни и смеются от большой-большой радости. Ты будешь танцевать со своим мужем, благородным и честным человеком, с добрым сердцем. Наступит поздний час, и ты, моя любимая сестрёнка, пойдёшь к своим детям, которых уложили спать нянечки. Ты сядешь на край кровати и расскажешь им добрую сказку. Может, расскажешь о том, через что ты прошла в затхлых клоповниках и убогих приютах, прежде чем Бог свёл вас с их отцом. Их глазки сомкнутся, и ты поцелуешь в лобик каждое своё чадо. Они мирно уснут, и ты, госпожа и хозяйка замка, поднимешься в покои к своему супругу. Последней твоей мыслью будет какое-то нелепое воспоминание о сегодняшних тревогах и страхах. Ты улыбнёшься, оставив навсегда эту жизнь позади, и весь дом погрузится в мирный сон. Рейчел слушала брата, поджав губы и изредка покачивая головой. Тепло разливалось в нежном сердце, когда брат с такой любовью живописал облюбленную картину счастья. Наконец-то это всё станет правдой, госпожа Норайс, прошептал Джони. Это имя, все, что нам нужно. Посмотри на меня, я добьюсь этого для тебя. Будь осторожен, попросила она. Буду, пообещал Джонни. Рэйчел безмолвно лишь в мыслях благословила близнеца, когда он покинул ее покоя. Он обернулся, осторожно и без шума прикрывая дверь. В этот короткий миг их взгляды встретились вновь, и они разошлись, каждый умолчав о своем. Джонни быстро улыбнуло сюдача в лице служанки. Она довольно холодна, но всё же в силу своего положения поклонилась юноше. Вы не подскажете, где находится покои капитана Дрейка? спросил Джонни. Мастер Норрис просил меня извиниться и выразить своё сожаление по поводу моей дерзости. Кажется, я и впрямь позволил себе слишком много для жалкого бродяги, которого наш добрый мастер Норрис пригрел у себя. В это время мастер Дрейк обычно прогуливается в саду. сказала служанка. Лицо Джонни озарилось светлой радостью, как вспыхивает доброе ощущение наполненности, если обстоятельства сами собой складываются таким славным и благоприятным образом, что не остается ни малейших сомнений, что вы на верном пути. Благодарю вас. И он отдал низкий поклон с такой учтивостью, что не от нет, да и задобрел эту угрюмую служанку. Джонни, окрыленный столь удачным стечением обстоятельств. спешил в сад. Поздняя весна уже принялась за своё любимое украшательство, и сейчас в ночи кусты казались пушистыми чёрными зверушками, свернувшимися клубочками в мирном сне. Некоторые же зверьки вытягивали свои шеи и головы, благодаря умелому садовнику Норайсе. Сад был спрятан со всех сторон, защищая любого, кто ступит на его каменистые дорожки, от постороннего взора. Так среди кустов зверьков и крался Джонни привыкший к своему воровато бесшумному шагу, оглядываясь по сторонам в поисках Фрэнсиса, долго искать не пришлось. Его выдал тлеющий огонек раскуренной трубки. Капитан сидел прямо на каменных ступенях беседки, согнув одну ногу, на колене которой покоился локоть правой руки. В ней то Дрейк и держал трубку, исходящую с изым дымком. Дрейк шевельнулся, приподняв взгляд и отстранив трубку от лица. Несколько мгновений они глядели друг на друга. Дрейк выпустил струйку дыма, прикрывая глаза и чуть откинув голову назад. Чудесное место для прогулки, капитан, произнес Джонни, оглядываясь по сторонам. Тихое и спокойное, где тебя никто не достанет. Ты же достал меня, вздохнул Фрэнсис, бросая циничный оценивающий взгляд из-под опущенных век. Чего ты хотел? Давай сразу к делу. Я просто хочу быть достойным своего отца, ответил Джонни. Дрейк пригнулся под нас, опустил голову и снова затянулся. Огонёк живейше затрепетал, забился, запертый в неволе. Ты многого не знаешь о своём старике, пожав плечами, сказал капитан Дрейк. Знал бы, не рвался бы быть под стать ему. Если вы такими намёками хотите меня настроить против отца, не выйдет, заранее упредил Джонни с лукавой улыбкой. Хорош, Папаша, ничего не скажешь. Горько усмехнулся Фрэнсис. Значит так, малокосос. Слушай сюда, ты вор и убийца. За одно это тебя по-хорошему нужно вздернуть на виселице. Сестричка твоя такая же голодная подлая сука. Вас двоих впервые впустили в дом, пытались отмыть и накормить. Но от этого вы не стали благородными гончими. Вы остались блахастыми под заборными дворнягами и по-хорошему возгнать бы от людского жилища палками. А не выйдет, так припугнуть бы чем пожестче. Так его моё мнение. Джонни поджав губы искрестив руки на груди, слушал слова капитана, подогревающие и укрепляющие намерения юноши. Когда он только-только ступал на мшистый камень дорожек, то сердце его блуждало рядом, ища ответы и подтверждения. Теперь же капитан был столь учтив, что сам помогал в поисках. Каждое слово отрубало пути отступления один за другим. И сейчас Джонни оставалось совсем немного. Но не Норриса. Тем временем продолжал Фрэнсис, поднимаясь в полный рост и встряхнув ногами. Он решил приманить вас без родных шавок, но лишь затем, чтобы себя самого пустить на корм морским тварям. Как вы смеете оскорблять мастера Норриса? А мерзительно прищурился Джонни. Ладно, мы строитель, сиротки, что мы сделаем? И правда, от чего же не глядеть на этих голодных ублюдков как на скотину? Что они сделают в ответ, не так ли? Но мастер Норрис. Вам не страшно клеветать на генерала? А что, ему кто-то настучит на меня? спросил Френсис, приподняв брови. Даже клубок змей, сплётшихся как крысиный король, не сравнится с тем ядом, которым полнилось это кто-то, настолько очевидное, что делало сей впрямь оскорбительным. И пока Джонни растерянно глядел по сторонам, Френсис продолжал: "Ты явился ночью и крадучись". Яд не стихал в его словах. Конечно, а как иначе-то? Ты же хотел поговорить со мной с глазу на глаз, без ведома старика и своей прожорлевой сестрички. Если ты и растряплю, то что я тебе сказал, валяй. Со стариком Норрисом я никогда особо не ладил, и выставить за дверь меня при всем желании не удастся. А вот с вами двумя, сам понимаешь. Странно видеть, что вам, капитан Дрейк, вообще есть дело до нас, дворняжек. Размышлял слух Джони. Мне и не было, пока тебя дружок. Не просватали мне в команду. Дрейк ткнул трубкой в плечо Джони, и тот сразу же посторонился. Вы правы, капитан, сказал Джони, отряхнув плечо. Я не собирался выносить наш разговор ни отцу, ни сестре. Вы легко угадаете, с какой целью я явился к вам. Фрэнсис глубоко и разочарованно вздохнул. Выпускаем много сизоватого дыма, рассеивающегося в ночном воздухе. Если тебе так не терпится, чтобы тебя все же настигла смерть. От поле или ещё как. Дождись, как мы выйдем в море, произнёс Дрейк, развернувшись к дому. Нет, капитан, Джонни преградил собой путь. Я не отступлюсь, пока вы не ответите на мой вызов. Фрэнсис Внуй впрыснул себе под нос и с несходительной улыбкой оглядел упрямца с головы до ног. Какого чёрта мне принимать твой вызов? спросил капитан. Если я выиграю, представляешь морду Нориса? Как он узнает? Мне тоже к чёрту Да и к тому же, дельце у нас предстоит такое, что каждый человек, даже отродье вроде тебя на счету. Джонни смутился словами капитана, а именно той части о дельце, которая всё меньше походила на обычную торговую экспедицию, как бы не заверял и не божился генерал Норейс. Фрэнсис уловил это выражение задумчивой растерянности и, поняв, что сболтнул лишнего, похлопал Джонни по плечу, а затем сошёл со своего пути и поспешил вернуться в дом. Говорить, что вражда и обоюдная неприязнь капитана и близнецов пошла на спад, было преждевременно. Но определённая стадия очевидно минула. Они оба избегали колкостей в адрес друг друга, к большому удовольствию генерала Норайса. Через несколько дней после разговора Джонни Бастарда и капитана Дрейка в двери замка Норайса постучал гонец. Принесённое послание было немедленно доставлено господину лично в руки и принесло быстное словное удовольствие генералу. Гора упал с плеч. И хмурый толстяк довольно улыбался, вытирая шею и лоб. Незаметно для самого себя он даже прослезился, но не придал тому никакого внимания. До того он был обрадован такой чудесной окрыляющей вестью. Пребывая в неописуемо приподнятом настроении, генерал поднялся из глубокого кресла и решил пройтись по замку. В каком-то смысле он искал, с кем бы разделить эту радость. Вряд ли с капитаном Дрейком. Ведь Тарина Фани с самого начала не был сторонником этой затеи, и едва ли возликует вместе с родным товарищем, а дозволению молодому бастарду служить во флоте вместо его родителя. Идя по коридору, рука об руку со своим невысказанным, жгучим душу счастьем, избавлением от страшной чаши, Джон увидел мелькнув фигуру в буфете. Спиной к нему стояла Рейчел. Он сразу узнал её, хоть и не видел её настоящего лица, лишь отражение. Девушка держала большой овальный поднос над головой и глядела в него как в зеркало. Кривления умилили генерала и заверили, что он остался незамеченным, и он продолжил наблюдать за своей чудной дочуркой. Наконец чуть ее подсказало девушке обернуться. Мой господин, улыбнулась она, откладывая поднос на длинный ящик с плоской поцарапанной крышкой. Милая моя красавица, радостно улыбнулся генерал в ответ. Любуешься на себя, одетая в это расшитое платье? Дай-ка на тебя посмотреть. Какая славная! Как тебе к лицу эти наряды? Я не научена красивым словам. Извиняясь, она потупила взгляд. И мне так жаль, что я не могу подобрать ничего поэтичного или складного. Но мой добрый господин, прошу, примите от всего сердца низкий поклон за ваше милосердие к нам, оборванцам. Ну-ну, шуточно упрекнул её Джон, пригрозив пальцем. Пора принижение для тебя миновало. Не говори так, а лучше гордо подними голову и научись глядеть сверху вниз, даже если собеседник выше тебя. Вот-вот, чуть откинь свою прелестную голову назад и выглядывай из-под ресниц. Смотри на них как госпожа. Поупражняйся в этом в следующий раз вместо бесполезных кривляний. Вы всё видели? Пряча лицо в руки, смутилась Рейчел. Всё будет у нас славно, моя красавица, добродушно улыбнулся генерал. И похлопал дочь по плечу. Не забывай о гордости, выше голову. Смущение никуда не исчезло с лица, но вместе с неловкой застенчивостью на лице заиграла и беззаботная детская добрая улыбка. Она сложила руки и прижав их к сердцу, низко поклонилась генералу. Застенчивость взяла верх, и она, пряча взгляд, поспешила сбежать прочь, как юркий мышонок, унося с собой маленький секрет. Рэйчел оставила генерала наедине со своими мыслями, о дурной дочурке с порванным ртом. И он даже не догадывался, о чём грезила она, глядясь в поднос. Этот секрет она унесла с собой, храня в сердце греющие душу образы. Это были давние грёзы о серебряном блюде, о палаче, который приносит его своей госпоже, об отрубленной голове врага с бледными губами и закатившимися жёлтыми глазами. Вот о чём думала Рэйчел Норейс. искажая лицо ужимками и гримассами. Вот о чём она не смела обмолвиться даже со своим братом, с которым у них одна душа на двоих. Откуда в сердце закралась эта злоба, Ричард сама ужасалась, когда вопрос звучал в её голове. Но страх этот не был сильнее ненависти, которую она растила всю свою жизнь. Любить отца, которого у тебя никогда не было, любить тот образ, который любящая мать передавала, как заветное сокровище. Не такое уж и чудо, что тут сложного. Сложно любить отца, который сидит за одним столом и называет красавицей генерал, покоряющий далёкие земли и могучие замки. Он не мог спасти своих детей? Мог. Он сейчас это сделал. Но можно ли назвать это помощью? Нет. У Джонни с генералом был уговор. И откуда тут взяться любви? Она прорастёт через годы унижений. Когда израненное сердце, закрывшееся от всего мира грязного, пьяного и жестокого, когда это сердце должно смягчиться от христианской беззаветной радости за отца, который всё это время и пальцем не шевельнул, чтобы найти их, а ведь генералу и впрям хватило бы знака, полунамёка, но его не было. Что ж, если генерал решил, что ему больше по сердцу уговор, а не семья, пусть так. Между добрым известием встречи генерала с дочкой в буфетте и прибытием близнецов в Плимут не приключилось ничего примечательного. Генерал Норрис горячо распрощался с бастардами, расцеловал обоих в щёки и от всей души пожелал удачи в нелёгком деле. Также не преминул напомнить о своих наставлениях. Дрейк старался пропустить мимо ушей эти прощания, желая поскорее прибыть в Плимут. В крепости всех троих встретила госпожа Дрейк. Стоило переступить порог замка, жаркий аромат радушного угощения защекотал ноздри. Близнецы оживились, как оживает тот, кто привык жить в проголой, но старались не подать виду. Никто не забывал, что этот дом распахнул свои двери не для того, чтобы дарить любовь, но для того, чтобы бастарды заслужили свои права на имя, уважение, гордость и, может, на любовь. Джонни старался поладить с капитаном Даже самому предвзятому холодному учителю было бы сложно не отметить прилежание бастарда. О каких-то выдающихся успехах говорить было рано. Корабельная навигация, астрономия и испанский язык. Может, дались бы проще, не навались они все скопом. Конечно, было и незримое, и несомненно гнетущее бремя. Джонни боялся провала, боялся опозорить ещё не завоёванный ими нос рейса. Рейчел приходилось ничуть не легче. хотя она и сменила грязное рубище на красивое платье, первое и, пожалуй, единственное, что она могла делать, помочь прислуге в уборке. Оба близнеца мучились тревогой, но разной. Если Джонни содрогался от мысли о предстоящем деле, то Рейчел размышляла об избавлении от страшного бремени. Собрав волю в кулак, сестра заглядывала брату в глаза, и вот-вот смогла бы отговорить его, предложить бежать, и каждый раз не решалась. Её сердце чувствовало сердце Джонни как своё собственное. Его откровения были её откровениями. Джонни хотел быть достойным имени Норейс не в глазах генерала, а в своих собственных. Он предпочтёт смерть, нежели отступить. Пока что было время. Да, оно утекало сквозь пальцы. Время от времени Рейчел бросала взгляд на пристань или проходя мимо ворот, слышала, как приближается шум какого-то великого дела. О волны криков и брани, рёв пил и треск дерева под топорами. Всё это накатывало с порывами, переменчиво ветра. Тяжёлые мысли завладели разумом Рейчел, но случайный взгляд помог ей вырваться. На неё смотрели чёрные глаза из-под ресниц. На ум сразу пришли слова генерала, слова о гордости, о настоящем взгляде госпожи. У Рейчел не оставалось сомнений. На неё с полотна в полумраке взирала госпожа. Плечи расправились сами собой. Как будто незримый кукловод потянул за невидимую нить, и макушка подтянулась вверх. Рейчел была очарована восточной царевной на полотне, и ничто не могло её отпугнуть. Не окровавленный меч палача, стоявший подле красавицы, ни блюдо с отрубленной головой, приподносимое госпоже. Нравится живопись? Раздался голос, и Рейчел вдрогнула. Госпожа Дрейк, поклонилась она. Мэри сдержанно улыбнулась и кивнула. Бесподобная картина. Кивнула юная Норрис. Быть может, вы даже знаете, кто это с туманным илувакством смотрит на нас с полотна? А сведомилась хозяйка замка. Увы, ни малейшего понятия. Право моя добрая госпожа, я обещаю наверстать все упущенное. Коротко ответил Рейчел. Ты читала святое Писание, дитя? Спросила Мэри. Рейчел поджала губу и неуверенно кивнула. Имя Юдифь. Тебе говорит о чем-то? Госпожа Дрейк решила не смущать юную воспитаницу и отвела взгляд, принявшись разглядывать полотно. "Юдифь, припоминаю, что она обезглавила, не припомню имени, госпожа Дрейк", цокнула Рейчел и растерянно спрятала глаза. "Будет ли моя госпожа так добра ко мне, чтобы напомнить?" Войска Алаферна вторглись в Йездерилонскую долину и осадили родину прекрасной Юдифь, рассказывала Мэри без всякой тени надменности или высокомерия. скорее с материнской заботой. Юдифь, заручившись помощью верной служанки, надела свой самый прекрасный наряд, уподобившись во всём блеске и великолепии истинной царевны. Так окутанная шелками, она вошла в шатёр Олоферна, когда тот был опьянён не только победой, но и крепким вином. Его окутал крепкий сон, и тогда прекрасная Юдифь отсекла ему голову. Как вы прекрасно запомнили всё, госпожа? сказала Рейчел, взглянув на полотно уже иными глазами. И "Если ты внимательно слушала, то ты поняла, что на этой картине вовсе не юдиф". Мэри поглядела на Рейчел, как на ученицу во время экзамена. От отвечающая же замялась. Со стороны могло казаться, что попросту от незнания забегали голубые глаза в поисках подсказки, но проницательность госпожи Дрейк настойчиво шептала: "Юная Рейчел мечется, Время ли открывать свои карты? Прекрасная царевна и прислуга, подающая ей, как бы размышляла вслух Рейчел. Кто же тогда, если не Юдифь? Ведь на полотне столь много схожего с вашим рассказом. Но ну, разве что вместо служанки ей прислуживает мужчина? Полач, с довольным кивком уточнил Эмери. От этого слова на устах Рейчел заиграла улыбка. Да лукавства или жестокости было далеко, больше озорное оживление. присущее детям в предвкушении их любимой игры или желанной сладости. Палач, смаковал Рейчел. Тогда это и впрямь не Юдиф. Первые его судно носило имя Юдиф, сказала Мэри. Вот он и купил, глядя лишь вскользь. Он не всматривался так пристально, как ты сейчас, милая дитя. По твоим умным глазам я читаю догадку о том, кто же глядит на нас с холста. Быть может, Соломея поочередится Ирода Антипа? осмелилась предположить Рейчел. Тогда эта картина уже не так притягательна, спросила Мэри. "Почему же?" удивилась Мисс Норейс. "Вероятно, ваш благородный супруг купил полотно из нежной памяти, а был их временах и о первом корабле. Но ведь он видел полотно, если только коварный торгаш не завязал ему глаза и не вырвал деньги силой, всучив эту красавицу. Ведь вряд ли было такое. Ну вот, До чего же отрадно видеть, что осмогла развеселить мою добрую госпожу. До чего же приятно видеть вашу улыбку. Безусловно, щедрая моя покровительница. Я понимаю, от чего сердце капитана остыло, как только он узнал, вероятно, из ваших уст, что на картине вовсе не дева воин, не героиня Юдифь, а гнусная и жестокосердная Соломея, возжелавшая в награду отсеченную голову Иоанна Крестителя. В моих же глазах картина по-прежнему прекрасна. краски также цветные и полны. Шёлка по-прежнему струятся по белому телу, и глаза всё так же выглядывают из-под ресниц, полные истинной гордости. Ничто не изменилось с того момента, как картина привлекла мой зор, заворожила, не дала отступить ни на шаг. Пока вы в своей прекраснословной манере не изложили мне эту историю. Ведь Иудифь и Соломея прекрасны в священных канонах, не так ли? Мне интересно тебя слушать, дитя, ответила Мэри. Но будь осторожна, голубка, и не стоит так говорить в высшем обществе, куда воз братом уверенно восходите силой и милостью провидения. Жестокость не может гулять под руку с красотой. Запомни это. Я не требую от тебя веры в это, но предостерегаю тебя. Ты намного умнее, чем хочешь казаться. По сему тебе хватит благоразумия прислушаться к совету. Следуй той морали, что есть в обществе. Согласно той морали, которая приравнивает бастардов к скоту, спросила Рейчел. Простота и лёгкость этих слов удивили госпожу Дрейк, но не обескуражили. "Да, дитя", согласно кивнула она. "Можно сколько угодно поносить многолетние камни, из которых выстроена цитадель. Она не пошатнётся. Но ты это знаешь, мышка. Трудно забыть, когда каждый день напоминает, где наше место", ответил Рейчел. Мэри усмехнулась. "Ты говоришь, будто бы вы приняты в этом замке не как почётные гости". Рассуждая вслух, госпожа Дрейк плавно растягивала слова: "А как безродный чернь?" Ричард прикусила нижнюю губу и стала мять ткань юбки. "Чем я могу искупить нанесённое вам оскорбление, моя добрая госпожа?" спросила она наконец. "Пойдём со мной", предложила Мэри. "Наверное, ты просто переутомилась, и от того не вполне в ответе за свои слова. Я не держу никакого зла на тебя, мышка. Тебе попросту надо отдохнуть. Вот и всё. Я не заслужила вашей милости." С благодарным поклоном пролепетала Рейчел. "Милость невозможна заслужить", ответила госпожа Дрейк. "Он их не признает", холодно произнёс голос, лишь подотже всё, о чём сокрушался Дрейк. Дрейк сидел за столом, положив локти на стол и сложив их замком. Тяжёлый вздох сошёл с губ, веки прикрылись. Кроме капитана в кабинете находился советник. Господин опирался спиной на стену. Правой рукой поглаживал светлую, ровно подстриженную бороду и усы. Выражение лица могло показаться болезненно сонным или попросту невнимательным. Водянистые глаза отстранённо глядели куда-то выше головы капитана. Оделся советник был в светло-песчанный костюм. За пояс был заткнут кинжал, который тонул в тени от короткого плаща, накинутого на одно плечо. Тогда придётся признать связь с их матерью, продолжал советник. А ты знаешь, почему он на это не пойдёт? Знаю. Злобный Кевнул Фрэнсис, и его руки бессильно упали на стол. Я-то знаю, Томи. Но это не значит, что у них никогда не будет своего места, молвил Томи. Фрэнсис хмуриз две брови. К чему ты клонишь? спросил капитан. Я не собираюсь нянчить его выводок. Сам факт, что ты спрашиваешь, выдаёт, что ты не равнодушен, если не к ним, так их горю, заметил советник. Дрейк пожал плечами и как будто что-то переживал во рту. Я откуплюсь от них, кивнул Фрэнсис. Не думаю, что выйдет, мотнул головой советник. Ты не видел, как они жрут, усмехнулся Фрэнсис. Возьмут как миленькие, никуда не денутся. Зачем им это? Сам по суди И томи пустился в объяснения, медленно и плавно расхаживая по кабинету. У бастардов стоит выбор между невозможным и недостижимым парадизом и реальностью. Реальность вообще скверно выдерживает любую конкуренцию, ограниченная материей. В то время как обещания генерала Норриса не стеснены ни рамками морали, ни совести, ни здравого смысла. Они грязят о невозможном. Фанни, как и ты когда-то. Тебе али не знать, что до Джонни сейчас не достучаться, но ты, разумеется, можешь попробовать. Это наверняка окончательно рассорит тебя с генералом Норайсом. Какая потеря. Фрэнсис закатил глаза, зажмурился и потёр переносицу. Но правда оттолкнёт их от тебя, продолжил советник. И как ты думаешь, кого они изберут своим покровителем? Эту свинью Норайса. Сокрушённо кивнул Дрейк. Томи кивнул, замеряв на месте. Не атакивай их, произнёс советник. Они нуждаются в тебе, как и я когда-то в. Лицо Фрэнсиса резко переменилось. Не принимай решений в горяча, произнёс советник, заметив, как иная мысль заволакивает разум Фрэнсиса. Нет новостей от Лансберга, спросил Дрейк. Нет, мотнул головой Томи. Но есть иные вести. И я как мог оттягивал их. Черт, Томми, говори! – просил капитан. Я же приехал от барона Берли, произнес советник. Капитан сжал челюсти, на виске дрогнули жилки. Он знает, сказал Томми. Этого не может быть. Сипло молвил Дрейк и сглотнул. Но он знает, Фанни, повторил советник. Наверное, это привело его в ярость. Осколился Фрэнсис. Разумеется. Кивнул Томми. Он никогда не был сторонником ссор с испанцами, а это дело их определенно разозлит. Разозлит? Усмехнулся Дрейк. Ну-ну. Как этот гнилая треска Берли вообще мог узнать? Без понятия, ответил советник. Фрэнсис закрыл лицо руками, грубо рыкнул и встал из-за стола. Тогда нам без Ланцберга не справиться, сказал капитан, беря трубку и покручивая в руках. Теперь точно. Раз есть Бреж, испанские шакалы, пади уже все знают, да и португальцы тоже. Даже если Ланцберг пошлет весточку в ближайшее время, советник вновь стал расхаживать. В чем лично я сильно сомневаюсь. Это не отменяет порядков и правил. Королева назначает капитанов, а не ты. Дрейк муро глядел. У него был вид человека, полностью согласного с доводами разума, но все еще находящегося в плену иных и рациональных мотивов. Томи как будто чувствовал этих бесов. Он приблизился к капитану и положил руку на плечо. Я всегда на твоей стороне, Фанни, твердо сказал советник. Если что-то пойдет не так, будем маневрировать на месте. И ты это умеешь лучше из всех, кого я знаю. Дрейк поджал губы и крепко обнял Томи. Когда они отстранились друг от друга, Фрэнсис вновь опустился в резное кресло. Якорь в глотку. Все уже идет не так, бросил Фрэнсис, принявшись набивать трубку. Морской дьявол. Как раз на этот случай ты у меня и есть, Томи. Фрэнсис злобно усмехнулся, скалился в лицо с гуляющимся грозом над предстоящим делом. Крик стих так же резко, как и пронзил ночной тиши. Ричил в ужасе переводил дыхание, вдавленная в стену. Финтон, зажав ей рот, озирался, бросая короткие взгляды с стороны в сторону. Закуток во дворе утопал в густой тени, где-то вдали трепыхался факел, обдуваемый ветрами с моря. "Это ты меня сдала, шлюха прокажённая", шипел Финтон, медленно снимая руку с рта девушки, но не давая ей ступить и шагу. "Она смотрит". "Хрипло прошептала Рейчел, глядя куда-то в звёзды. Кто?" "Прищурился Финтон. "Простушка Мэгги", ответил Рейчел. Неприметный мышонок притаилась прямо сейчас сама не знаю где прирежешь и мышка напищет госпоже Макдонаул отступил скрипя зубами от бесильной злости Дрейка предупредили обо мне сплюнул Финтон но Рай знает что я иду за ним рычал выругалось так чёрно что любой бывалый моряк удивился бы да присвиснул от такого крепкого словца столько пламенного чувства сорвалось из её уст Что подозрения Финтона не исчезли вовсе, но пошатнулись. Кто тебе это сказал? злобно спросила Рейчел. Сам капитан ответил Финтон. Лучше вспоминай, девка, проболталась сама или кто-то из твоих слуг. Сам вспоминай, рыжий бес, огрызнулась Рейчел. Холоднокровие было необходимо вернуть любой ценой. Финтон схватил Рейчел за плечи и заглянул ей в глаза. Первый испуг, первый порыв вырваться быстро стих. Как стихает вспышка пороха, выжигая за собой, сжирая всё пламя, она остывала, и Финтон остывал вместе с ней. Над их головами в полуночном непробудимом мраке сияла самая яркая звезда. Сквозь темноту и бездну, за чёрными тучами, укрытая от дьявола и бога, сияла их клятва, священная клятва на крови двух отвергнутых и проклятых существ. Поможешь мне? спросил Финтон, заглядывая ей в глаза. Рэйчел обхватила свою руку, осторожно нащупывая еще не закрывшийся шрам, и согласно кивнула. Выгрибай всех своих мышек из нор, велел Финтон. Пусть заныкаются по всему замку, в щели между плит, под столы и буфеты. Пусть они найдут того, кто мешает нам вершить то, что должно. Когда мисс Нор искивнула, Макдоналл с Инсорли сглотнул комок в горле и отступил. Это же он? спросила Рэйчел, не дав ему уйти. Финтон поднял хмурый взгляд. Ответа не было. Он молчал, как будто не понимал вопроса. Твою семью убил Джон Норис? спросила Рейчел. Стыд и мурашки, как будто его вывели клянагешом на площадь. Вместо ликующей толпы на него смотрели пронзительные холодные глаза. Но Рейчел не была жестока. Мне жаль, сказала она, не требуя от Финтона ни слова в ответ.